«Как-нибудь обязательно съездим», — сказала Лина. «Ладно, Кларочка». Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала. А та уже опять повернулась к Петьке. «Совершенно морской город», — сказала она уверенно. Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила. Черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она до сих пор стоит у меня на буфете. Такая огромная, подарочная, с полметра. Вы никогда не были на море, Кларочка? Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы. Ну вот и отлично. Соберемся все и поедем. Вы еще отпуск не брали, хранитель? Ну ее не берите. Возьмем вместе. В апреле или в мае. Они остановились перед гостиницей. Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку и спать, спать. Георгий Николаевич, — Я вам завтра позвоню после работы, хорошо? — Хорошо, — ответил он. — Только если можно попозднее, я завтра еду в одно место и, наверное, задержусь. — Это куда же? — Ну, по работе надо. Лина засмеялась опять. — Вот что значит дикий человек. Не знает ни работы, ни отдыха. Ну, ничего, мы теперь за вас с Кларочкой примемся. Затаскаем вас по горам. Эх, жалко, что мне завтра рано вставать. Такие ночи нужно шляться по улицам до рассвета. Ну, привет, товарищи. И ушла, помахивая рукой. Обратно они шли втроем. Он держал Клару под руку и физически чувствовал, как ей не терпится добраться до кровати и рухнуть лицом в подушку. Он молчал. «Дрянь я все-таки страшная!» — подумал он. Сказал это слово вслух, и сейчас же сгорел от стыда, затряс головой, заулыбался, загремасничал, забормотал что-то. Петька удивленно покосился на него, а Клара спросила, «Так во сколько вас завтра разбудить по телефону?» «Ну вот еще», — ответил он, — «с чего это вы меня станете будить? Я вас разбужу». Она вздохнула. — Отлично. — Часов семь для вас не очень рано? — спросила. — Нет, не очень. Можно и раньше. Она вдруг остановилась. — Ну вот уж мой дом! — вздохнула она со страшным облегчением. Спокойной ночи. И она скрылась в глубине двора, даже не простившись. Дома он опять зажег все лампы. Настольную, люстру, боковой свет. Прошел к столу и бухнулся в кресло. Все здесь еще носило ее отпечатки. Вот стул, на нем она сидела. Вот стакан, она его не допила. Вот половина конфеты, вот книжка. Она ее просматривала и бросила на диван. И тут он вдруг... Понял, что совершенно зря позвал Клару. С Петькой было бы все куда проще. А теперь им придется провести целый день наедине. Ведь в самом лучшем случае, если они попадут на семичасовой, и он вернется в шесть, значит, позвонит Лине часов в восемь, девять. Опять не ладно. Впрочем, это уж и не важно, теперь это не самое главное. Самое главное, что она его все-таки нашла, ведь приехала-то она одна. Стоп! Ты так уверен, что одна? Он вскочил, сел на диван и стал быстро листать книжку. Нет, конечно, все-таки, конечно, одна, иначе она сказала бы. Клари, например, обязательно бы сказала. А, впрочем, с нее все останется. Может быть, и не одна. Ну что ж... Тогда они, как встретятся, так разойдутся. За эти годы он многому научился. Он изучил науку расставания. Вероятно, это уже старость подходит, все стало легко.